Глава сороковая «Думаешь, темный поверит в этот маскарад?» – прошептала сразу, как только прошла в покое мужа, где тот, прячась за ширмой, вольготно улегся на мою кровать и что-то читал. Книг в замке было немного, видимо, родственники не увлекались чтением, и мной все было изучено, а ту, что находилось в руках Рейнера, я не видела» поэтому с любопытством рассматривала обложку. «Нас с Тодом часто путают», — вернул меня на землю довольный голос мужа, который заметил мой неуемный интерес и, захлопнув книгу, подал ее мне. Уверен, не догадается. Однажды моя мать два часа рассказывала Тоду все прелести женатой жизни, пока я не зашел в гостиную». «Хм, ладно, но почему именно сейчас? Почему ты не предложил провести эту авантюру еще месяц назад или два, когда Виллума не нашли?» Продолжила свой допрос, листая страницы какого-то научного трактата, пару раз заметив знакомые чертежи. «Потому что след темного оставался, и я рассчитывал на него напасть», ответил мужчина. В тоне его голоса слышалась злость, и, судя по всему, на самого себя. В замке было все опутано сетью темного, словно он не один, и Виллума нашли. «Что? Виллум жив? Где он?» — обеспокоенно воскликнула, и, вскочив с кровати, заметалась по комнате. «Значит, это не он. Что с ним? Где он был?» «Нашли в одной из пещер в горах, привязанным к столбу цепями, ранен, на голове ссадина и лекарь изможден. Но за ним присматривали, у ног стоял кувшин с водой и миска с черствым хлебом. Виллум в порядке, сейчас находится на корабле, за ним ухаживают», — ответил Канетабль и чуть помедлив добавил, — «Виллум не темный». «Но как?» – простонала, обессиленно падая в кресло. «Ты говорил, за ним присматривали». «Да, мои люди остались следить за пещерой». Виллум рассказал, что его ударили по голове, когда он собирал траву. Кто? Лекарь не видел. Очнулся в пещере, две недели никто не приходил, но хлеб и вода уже стояли». После в пещеру заходил человек, укутанный с головы до ног. Молча ставил миску и кувшин, на вопросы не отвечал. «Телосложение мужское». «Значит, темный все-таки мужчина», — задумчиво протянула, мысленно перебирая в голове всех, кто находился и находится в замке, вдруг вспомнив. «Рэй! Виго!» «Мой первый муж!» «Он погиб, но его тело так и не нашли». «Кто бы он ни был, мы его найдем и остановим», — ободряюще проговорил мужчина, в две секунды оказавшись рядом со мной и, слегка приобняв, продолжил. «Уверен, наш разговор во дворе замка он слышал и знает, что в схеме я вернусь с отцом». Это должно подстегнуть темного к быстрым действиям. «Осталось самое противное – ждать», – промолвила и чуть подалась к мужу, ощущая идущую от него силу и спокойствие. Остаток дня прошел тихо и без происшествий. Вечером я, Марен, Бергет и Ханна вновь собрались в мастерской, которая вернулась в наше единоличное пользование». И теперь можно было болтать без стеснения, чем мы и занимались, правда, не отвлекаясь каждая от своей работы. Марен поделилась первыми успехами на поприще пивных закусок. Бергет рассказала очередные деревенские сплетни, а Ханна, перед тем, как мы собрались разбрестись по своим комнатам, вручила мне сверток с приданым для малыша, вязаный пледик». Шапочка, куртка и штанишки, милые крохотные вещички, но их цвет продолжал меня пугать, хотя я понимала, что черные и красный цвета рода и хейм, однако для ребенка хотелось более радостных и теплых тонов в одежде. Поблагодарив девушку за подарок, я сразу, как вернулась в покой Рейнера, уложила приданное в самый дальний сундук закопав вещи на его дно, и только тогда с облегчением вздохнула. Не знаю почему, но черный цвет меня вдруг стал угнетать, а на фоне поиска темного еще и вызывать страх. «Как успехи!» – поинтересовалась, взглянув на вышедшего из тайного хода, уставшего, с залёгшими тенями под глазами и невыспавшегося мужа. «Пусто!» – коротко ответил. Словно выругался канитабль, вот уже третий день как привидение, бродящий по замку. Однако темный все еще не спешил появляться, и нас это порядком нервировало. «Чувствую, он рядом», — сердито проворчал мужчина, смывая с лица грязь и паутину. «Ульф говорил, из замка никто не выходил, у пещеры тоже никого не видели». Хотя Виллум рассказывал, что к нему наведывались раз в неделю. «Значит, еще не время», – произнесла, сама устав от ожидания, а от постоянного напряжения, даже от стука ложки о чашку, стала вздрагивать. Рейнер уже было гораздо хуже. Он должен был скрываться, искать, расставлять ловушки, но пока все безрезультатно. На столе ужин, он еще теплый, проронила, ободряюще улыбнувшись мужу, решив сменить неприятную тему разговора, и со смехом сказала: Бергет удивляется, куда в меня столько вмещается, и пару раз заикалась о вреде лишнего веса. Ничего не заподозрила. Нет, пообещала, что это пройдет. Просто сейчас ребенку требуется больше. «Ну и, глядя на живот, сомнений в моих словах не должно возникать», задумчиво протянула, с беспокойством погладив выпирающий животик. «Для Лиад это была первая беременность, и такой быстрый рост меня немного волновал. УЗИ и прочих благ цивилизации здесь не было, и все, что мне оставалось, это гнать мрачные мысли и надеяться на лучшее» с твоим сыном все хорошо он силен и одарен поэтому ему необходимо большее успокаивающе проговорил муж будто догадываясь о моих страхах я не уверен но по моему таких как он с сильным даром в валааре давно не было главное чтобы был здоров пробормотала устраиваясь на кровать время было позднее «А я в последние дни не могла уснуть, пока муж не вернется из очередного рейда». «Будет», — тепло улыбнулся мужчина, окинув меня пристальным взглядом и вопрошающе добавил. «Сегодняшнюю ночь мне лучше быть рядом с тобой. Звезды выстроились в удачную для темного линию». «Конечно», — остановила Рейнера, пряча смущенную улыбку за одеялом, Лучше не рисковать. Да, лучше, согласился канитабль, и уже через пару секунд кровать чуть прогнулась, мой затылок опалила горячим дыханием, чего по спине тотчас поползли приятные мурашки, а тяжелая рука придавила мою талию, едва заметно притягивая к мужскому телу. Добрых снов, придушенно прошептала, немного поерзав, Принимая удобное положение и невольно прижимаясь пятой точкой к мужчине. Добрых снов, Лиат!» – просипел Рэй, и, осмелев, подтянул меня к себе ближе. Так будет теплее. Угу. День не задался с раннего утра. Поднимаясь с кровати, я ударилась мизинцем о ножку кресла, после опрокинула на себя отвар, радует, что он успел остыть. Однако переодеваться все же пришлось. Потом прикусила щеку, когда завтракала. А в довершение отчитала Арена, который вдруг отправил стражников на работы в поле, оставив в замке всего пятерых парней, объясняя тем, что в замке сейчас находятся воины королевского канитабля и этой силы достаточно. И Рейнер куда-то запропостился, сбежав от меня под покровом ночи. В общем, настроение было отвратительным, в голове полный бардак, и я без дела слонялась по замку, выискивая, к чему бы придраться, списывая свое состояние на тревожное ожидание, которое от чего то сегодня усилилось. Так что появлению Бергет я была даже рада полагая, что за беседой хоть немного отвлекусь. Но, заметив на лице спешившей ко мне девушки растерянность и беспокойство, я вдруг собралась и разом успокоилась. «Леди Лиад, я нашла знак Виллума в лесу у подножия горы. Хм, может, он старый? И что ты делала в лесу? Нет, дня два всего, срез еще влажный». «Идемте, госпожа! Учителю нужна помощь!» Перешла на крик Бергет, схватив меня за руку и, игнорируя мой второй вопрос, потянула к выходу. Вилуму плохо, я знаю!» «Хорошо, сейчас пойдем!» Успокоила я девушку, высвобождая свою ладонь из цепкого захвата. «Куртку возьму!» «После дождя на улице сыро и прохладно!» «Надо спешить! Учитель умирает!» «Да, да, сейчас, Бергет», – пообещала всполошенной и явно невменяемой девушке, устремившись в покое Рейнера. Бергет следовала за мной по пятам, продолжая увещевать меня поторопиться, хотя этого и не требовалось. Я и без того едва ли не бежала, а ворвавшись в комнату, быстро перевернула лист бумаги на столе, условный знак, схватила куртку И сейчас же рванула обратно, на ходу проговорив. «За Аареном зайдем!» «Он умирает!» Простонала Бергет таким жутким голосом, что волосы у меня на голове зашевелились, и я невольно ускорила шаг. «Вы куда?» С недоумением воскликнула Марен, заметив наш забег. "Лиат, что случилось?» «Бергет, знак Виллума видела, надо организовать поиск!» «Я с вами!» Голосом, нетерпящим возражений, заявила землячка, рванув за нами следом, но вскоре обогнала нас и чуть не снесла поднимающегося по лестнице Арена. «Госпожа?» «Бергет в лесу увидела свежий срез, знак Виллума. Собери людей, идемте искать. Скажи Ульфу, пусть даст своих людей». «Хорошо», — коротко ответил мужчина, резко развернувшись, быстро сбежал по ступеням и вскоре исчез.